СХВАТКА В КАЛМЫКИИ Конфликт с л ю м ж и н о в ы м вышел настолько серьезным, что перед началом Олимпиады в Калмыкии он передал мне через общих знакомых, что калмыцкий народ меня разлюбил и видеть в Элисте не желает. Это нельзя было считать прямой угрозой, но, зная Кирсана, смысл этих слов можно было понять исключительно как «сиди дома, а то пожалеешь». Но если бы я не поехал в Элисту, то пожалел бы ничуть не меньше. Было очевидно, что без моего присутствия на Конгрессе Илюмжинов легко провернёт игру п п ы своим правилам. А я не привык, чтобы мои права, права чемпиона мира, нарушались таким бесцеремонным, да что там бесцеремонным, абсолютно хамским и беспардонным образом. Что делать? Не лететь нельзя, а лететь опасно. Я обратился к замминистра внутренних дел Владимиру Борисовичу Рушайло, и попросил обеспечить защиту. Ответ его вызвал очень горькие чувства. Власть открыто признавалась в безвластии. Оказалось, что Ельцин наделил регионы полномочиями в таком объеме, что московское начальство не имело права дать открытого распоряжения начальникам на местах. Все, что мог сделать для меня замминистра, обратиться к проверенным людям по своим каналам. но никакой официальной охраны, никакого чёткого приказа. Абсолютное признание полного и безоговорочного господства Илюмжинова в своих владениях. Кирсан действительно ощущал себя в Калмыкии даже не королём, а божеством. Лучшая характеристика его управления — что хочу, то и врачу. Хочу собрать дополнительные деньги в бюджет для проведения Олимпиады, Лишаю на несколько месяцев семьи пособий на детей. ж е л а я обеспечить участникам мероприятия приличные бытовые условия, наделяю оброком чиновников. Олимпиада — праздник для каждого жителя республики, и каждый обязан принять в ней посильное участие, принести из дома для дорогих гостей скатерти, постельное белье, столовые приборы. Кто что может. И вовсе не обязательно все эти обязанности спихивать на организаторов. Организатор обязан организовывать, а если у него хорошо получается проводить массовые поборы, то грех этим не воспользоваться. Находить экономически выгодные для себя решения Илюмжинов умел, но, в ы далеко не все его выдумки были дальновидными. Так, решив превратить Калмыкию в прибыльный регион, он объявил налоговые льготы всем предприятиям, которые будут зарегистрированы в республике. Конечно, к нему не просто пошли, а побежали за дотациями и процветанием. Гордый л ю м ж и н о в с удовольствием докладывал в Москве о своих успехах и чуть ли не получил орден из рук президента. Но, к счастью, в руководстве страны увидели, что растущие показатели Калмыкии образовали дефицит в бюджете Волгоградской, и Ростовской и других соседних областей и вынудили Кирсана отменить самовольно придуманные налоговые льготы. Илюмжинов подобного расклада не ожидал и, готовясь к Олимпиаде, построил в Элисте целую шахматную деревню с тем, чтобы по окончании мероприятия продать новые виллы прибывающим из других регионов бизнесменам. Задумка, в общем, неплохая. Функционируют олимпийские апартаменты в Сочи, люди живут в домах, построенных к Олимпиаде в Москве, но в Элисте выгодно распорядиться такой недвижимостью не получилось. После отмены льгот компании предпочли убраться в Освояси и свою регистрацию в Калмыкии отменили. Но это произошло после Олимпиады. А до её начала мне надо было всё-таки решить проблему, каким образом посетить Калмыкию, и не беспокоиться о собственной безопасности. В 1994 году, еще во время Московской Олимпиады, я подружился с владельцем казино и отменного ресторана итальянской кухни в Мариной Роще. Рашид, закончивший московский вуз и, начиная с 7 3 -го года, постоянно живший в столице, организовал прекрасный прием мне и моим гостям. Было очень приятно, что Москва того времени может оставить хоть какие-то приятные воспоминания. Самым впечатляющим номером шоу было мастерство человека, который лег на стекла от бутылок, разбитых гостями, и заставил встать на свой тур с моего необъятного друга Жан-Поля Тузе. Француз очень долго не решался е г о д р у з и т ь на сумасшедшего с его точки зрения йога всю свою массу, а когда фокусник уговорами все же заставил его это сделать, схватился за голову и простоял на артисте буквально секунду, зажмурившись в небывалом отчаянии. С мастером, разумеется, ничего не произошло, а вот гостей его способности поразили. Я был благодарен Рашиду за то, что его стараниями Москва смогла удивить иностранцев не только бандитизмом и другими криминальными ужасами. К счастью, мой любимый город впоследствии смог реабилитироваться. Позже проходили в столице и чемпионаты мира, и важнейшие турниры — Например, сборная России против сборной мира. И гости нашего города смогли убедиться в том, что приезжать в Москву теперь безопасно, интересно и очень увлекательно. А мне надо было сделать безопасной свою поездку в л и с т у 9 8 Я вспомнил про Рашида и, зная о его принадлежности к чеченской диаспоре, решил обратиться к тем людям, которые в конце 90-х имели власть часто более значительную, чем государственные силовые структуры. Затея эта, честно говоря, могла обернуться плачевным исходом. И вот почему. Рашид на мою просьбу откликнулся мгновенно — Рассказал, что, несмотря на свое чеченское происхождение, родился как раз в Элисте, знакомых у него там великое множество, а связи позволяют обратиться на самый высокий уровень как в Калмыкии, так и в Грозном. Предпочел он заручиться поддержкой чеченского правительства, поэтому у трапа самолета в Элисте нас с Рашидом и Башаром к у а т л и который прилетел на конгресс делегатом от Монако, Встречал посол Чечни в Калмыкии, в компании охранников, а говоря проще, боевиков. К Трапу приехал и директор Олимпиады Баваев, член правительства Калмыкии, занимавший должность в Президиуме Шахматной Федерации России. Единственное приятное воспоминание об этом человеке связано у меня сейчас с совместным бегом на длинные дистанции в Санкт-Петербурге. Мы праздновали закрытие какого-то важного международного турнира в начале 2000-х, были с нами Корчной, Спасский и главный арбитр турнира, который, кстати, занимался бегом, Хайсен. Заотмечались мы в ресторане на Миллионной улице до такой степени, что, подойдя к Троицкому мосту, по которому должны были перейти к гостинице на Каменном острове, обнаружили, что мост благополучно разведён. Со всех ног бросились к Дворцовому, но и туда не успели. Напротив Эрмитажа усадили к о р ч н о в а и с п а с к о в о в патрульную машину, а сами помчались дальше, к мосту лейтенанта Шмидта, чтобы ночевать всё же на кровати, а не на скамейке где-то у Невы. Успели в последний момент и очень радовались тому, что физическая подготовка у людей шахматного мира остаётся на высоте. Примечание. Мост лейтенанта Шмидта. В 2007 году мосту возвращено историческое название «Благовещенский». «В 98-м мы с Баваевым никуда не бежали. Он стоял внизу, а я спускался по трапу самолета, наблюдая за тем, как по мере моего приближения все больше вытягивается его лицо». «Анатолий Евгеньевич, мы не знали, не предполагали». Залепетал он, как только я оказался рядом. Как же не предполагали, если я дал телеграмму о своем прибытии и руководству ФИДЕ, и руководству республики? Я чемпион мира, а значит, член Центрального комитета шахматного конгресса. И мое присутствие — это нечто само собой разумеющееся». «Да-да, конечно», — он продолжает бубнить, не поднимая глаз. «Но понимаете, столько бумаг в связи с Олимпиадой. Телеграмма могла потеряться, даже не знаю, что и делать, куда вас поселить». «Все уже распределили, мест нигде нет, а нам и не нужны места», перебивает его подошедший Рашид и уводит меня в сторону автомобиля посла Чеченской Республики. Совершенно сбитый с толку в б а в а й в бросается кому-то звонить, а мы в это время усаживаемся в прибывшую за нами машину. А в ней тут же происходит диалог на чеченском, который Рашид потом перевел мне, сказав, что от услышанного у него все внутри похолодело. Всё-таки надо очень тщательно взвешивать все «за» и «против», когда думаешь, кому обращаться за помощью». Бегло окинув меня взглядом, сидевший в машине боевик обратился к послу. «Послушай, к нам подсели миллиона три-четыре. Стоит ли в е с т и их по адресу? Может быть, пересечём границу и в горы?» «У меня другой приказ», — резко ответил посол, «чтоб больше таких предложений не было». В этот момент дверь машины распахнул сияющей улыбкой й б — Анатолий в в а а е Евгеньевич, нашли прекрасный дом, прошу вас, не отказывайтесь. Там хорошие условия, чудесная территория. Мы переглянулись с Рашидом и через мгновение приняли предложение Баваева. Было совершенно непонятно, где безопаснее — в компании чеченского боевика, которому в любой момент может прийти в голову мысль нарушить приказ, или в доме со с в а т а н ы м Кирсаном. Но мы предпочли второй вариант. На пороге действительно большого и комфортного дома нас встретила растерянная, но радушная хозяйка, которая пообещала без проблем обеспечить нам все необходимые условия проживания и чистоту, и еду, и отсутствие шума, и всё, что только заблагорассудится. А заблагорассудилось мне при первом же взгляде на территорию дома, чтобы те два ротвейлера, которых я заприметил в загоне, Каждый вечер после нашего возвращения спускались бы с цепи и охраняли двор. Кроме того, мы договорились с хозяйкой, что никого постороннего без согласования с нами она в калитку пускать не будет. Надо заметить, что увидев, под какой бдительной охраной мы находимся, и чеченские боевики, и собаки, Кирсан, недолго думая, приставил к нам и свою охрану. Так мы и жили под тройным дозором. Более или менее успокоившись и заручившись о б е щ а н и е м Рашида везде и всюду меня сопровождать, я обратил свои мысли в сторону Конгресса. Бой предстоял нелёгкий. Кирсан переманил на свою сторону большое количество делегатов. Даже мой приятель Ян Тимон говорил о возможностях, которых лишаются гроссмейстеры из-за моего упорства и нежелания играть матч в Лас-Вегасе. Я отвечал, что не отказываюсь. а лишь прошу перенести сроки, чтобы соблюдались как мои права, так и правила проведения матча на звание чемпиона мира». На заседании Центрального комитета Тимон буквально набросился на меня. «Ты действуешь против интересов гроссмейстеров». Я наоборот. Я всегда только и делал, что защищал интересы всех шахматистов. «А сейчас лишаешь шахматы потрясающей возможности снова войти в элиту международного спорта». Тимон напоминал разъяренного бульдога, которого выпустили от души палайт на противника. «Я убежден, что шахматами ничего не случится, если это произойдет чуть позже, а мои права при этом будут соблюдены. Как ты не понимаешь, что открытие такого отеля, каким обещает стать Беладжио, упускать нельзя?» Я понимаю, что Беладжио не перестанет быть замечательным отелем, привлекающим к себе внимание ни через несколько месяцев, ни через несколько лет. А еще я думаю, что ты как раз должен прекрасно понимать, сколько времени требуется шахматисту на восстановление после матча названия чемпиона мира. Ян, в конце концов, тебе ли не знать? Подозреваю, что вы сейчас ратуете не за шахматы, а за собственные интересы. Отобрать корону у уставшего чемпиона намного проще. Не правда ли? Симон немного стушевался, но продолжал доказывать необходимость провести чемпионат в указанной илюмжиновом сроке. Пытался пробить мою броню и Валерий Салов, и делегат от Индии Коя, который н а у с к и в а л всех вокруг, рассказывая о странности и предвзятости моей позиции. Я же открыто протестовал. «Это не моя позиция, а п р а в и л а матча на первенство мира». Было очевидно, что если бы я не приехал, комитет легко принял бы решение о проведении чемпионата в Лас-Вегасе тогда, когда того хотел Кирсан. Но я прибыл, вступил в бой и понял, что единственный выход — это использовать методы борьбы, принятые в лагере соперника. Выступая на трибуне в последний день заседания комитета, я решил, что единственный способ настоять на своем — это по-настоящему напугать противника, что я и сделал, объявив. В а ш е й власти принять сейчас все эти незаконные решения и продолжать подготовку матча. Но имейте в виду, провести турнир у вас не получится. Я обращусь в суд и попросту разорю федерацию, которая незаконно отбирает у меня звание. Угроза Кирсана по-настоящему напугала. Он решил отступить на время и предложил переговоры, в ходе которых, конечно, решил юлить и хитрить, рассказывать о том, что не знал о правилах, и всячески делать вид что не имеет никакого отношения к случившейся размолвке однако при этом продолжал гнуть свою линию анатолий евгеньевич вы же не станете возражать что ваш матч с а а н а н д о м начался в девяносто седьмом да в с ё верно но закончился в январе девяносто вось конечно но ведь никто не мешает нам вести о т ч ё т со времени начала матча давайте пропустим этот год но в самом начале 99-го игру уже можно проводить. Вы не находите? «Можно», говорю, размышляя о том, что хотелось бы, чтобы игра была просто шахматной, а не подковёрной. Но к чему спешить? А зачем откладывать? Пройдут новогодние праздники, и числа 15-го можно начинать. «Кирсан, я это время не рекомендую. Нет-нет, надо использовать первую же возможность 99-го и не тянуть». И Люмжинов был уверен в том, что я просто хочу перенести время нового матча как можно дальше, и не верил моим словам о действительно неудачно выбранных сроках. Я же причину своих возражений называть не стал, хотелось досадить противнику. Но месть — неблаговидное дело, и за него приходится расплачиваться. Об этом расскажу чуть дальше, а в тот момент я уступил настойчивости Кирсана и мы решили объявить о достигнутых договоренностях на заключительном Дне Конгресса. К тому моменту Башар к у а т л и который сначала жил, как и большинство приехавших гостей, в построенной Илюмжиновом деревне, уже перебрался к нам в дом. Вместе было и удобнее, и комфортнее, и интереснее. Вечером, как раз накануне последнего сессионного дня, я заметил, что Башар сидит за столом в гостиной и что-то сосредоточенно пишет. «Чем занимаешься?» — спрашиваю. «Готовлюсь к завтрашнему дню». Поставили вопрос о полномочиях делегатов. «И как ты готовишься?» Нарисовал две речи. «Посмотрим, какую озвучу. Покажешь?» «Извини, думаю, не стоит тебе это видеть». Мне стало не по себе. Я прекрасно понимал, что испытывать любви к Кирсану Башар не может не только из-за моих обстоятельств, но и из-за своих собственных. И, разумеется, не любовь э т о была обоюдной. Вряд ли станешь проявлять симпатию к человеку, который прекрасно помнит о том, как ты в ы т и р об него ноги». Для Илюмжинова Башар не мог не оставаться костью в горле, которую Кирсан мечтал либо выплюнуть, либо перемолоть без остатка. Мне настрой моего друга не понравился. Я знал его как человека решительного и бескомпромиссного. И мог только догадываться, что в речи своей подготовил он достаточно резкие заявления, которые могут обернуться для него же очень неприятными последствиями. Но даже в своих предположениях я и вообразить не мог, что задумал Куатли. Проснувшись, Башар уехал на Конгресс, а я задержался по приглашению хозяйки дома, которая несколько дней просила меня отобедать познакомиться с ее семьей. Не хотелось обижать гостеприимных людей. Конфликтная ситуация, как мне казалось, разрешилась в мою пользу, И я счел возможным приехать на Конгресс во второй половине дня, как раз к моменту объявления наших с Илюмжиновым договоренностей. Едва переступив порог Сити Чесс Холла, я словно почувствовал удар током. Еще не зная, что именно произошло, я интуитивно почувствовал буквально обволакивающую меня атмосферу напряжения, выползающую из-за дверей конференц-зала. Толком не понимая своих ощущений, движимые исключительно под сознанием, я обратился к идущему рядом Рашиду. Надо срочно сейчас же покупать билеты в Москву и утром улетать, не дожидаясь закрытия Олимпиады. Нужны три билета. Башар улетает с нами. Не знаю, что подумал обо мне мой бессменный сопровождающий, но просьбу он бросился выполнять незамедлительно. Не задав ни единого вопроса, позвонил кому-то и попросил купить билеты. Я же продолжил свой путь на Конгресс, распахнул дверь зала и врезался в стену гнетущей тишины, разливающейся по помещению удушливой в о л н о й страха и неприязни. На трибуне стоял башар, вид которого говорил лишь об одном — он повержен и раздавлен. О случившемся за секунды до моего появления мне рассказали потом. Вопрос о полномочиях делегатов действительно стоял на повестке дня. Некоторые, особенно преданные Кирсану люди, высказали свои сомнения в том, что Куатли имеет право представлять на Конгрессе Монако. Всем было известно его сирийское происхождение, и происхождение очень именитое. Дед Башара был первым президентом свободной Сирии. Прекрасно знали и о том, что много лет Куатли живет во Франции и представляет шахматные интересы этой страны. Любому грамотному человеку было очевидно, что Башар имеет полное право представлять Монако, так как исторически это государство имело к Франции самое непосредственное отношение. Илюмжинов решил проявить благородство и после нескольких обличающих куатли выступлений напомнил делегатам об исторической связи двух стран и благосклонно разрешил Башару пользоваться полномочиями делегата Конгресса и голосовать за или против кандидатуры президента Фиде. Других кандидатов, кроме Кирсана, тогда на этот пост не нашлось. Во-первых, принятая несколько лет назад его агитационная программа работала бесперебойно. Во-вторых, нельзя не признать, что организованы и Олимпиады, и Конгресс были по высшему разряду. Специально построенный к этому событию дворец шахмат впечатлял размахом и напоминал очертаниями калмыцкую кибитку. Шахматный город, построенный в голой степи в рекордные сроки, производил неизгладимые впечатления на приехавших в Элисту. Никто из гостей тогда не знал ни о каком оброке на лужном на местное население. Все, что бросалось в глаза, безупречная вежливость принимающей стороны, ослепительные красотые листы, оформленные в буддийском стиле, экзотическая кухня — и верблюжата, с которыми можно было сфотографироваться на память. Илюмжинову не переставали петь дифирамбы, и в отличие от прошлых лет у него не было поводов беспокоиться о своем переизбрании. Выступающий в поддержку Кирсана и представляющий его кандидатуру на пост главы Фиде, делегат от Нигерии Амуку, завершая свою пламенную хвалебную речь, сказал следующее. «Мы можем приступать к голосованию, если ни у кого нет вопросов к кандидату». И в этот момент Башар поднял руку и заявил, что у него есть вопросы. Не дать ему слова не могли. Куатли вышел в президиум и, обведя зал тяжелым взглядом, произнес. «У меня есть вопросы господину Илюмжинову относительно недавно убитой журналистки газеты «Советская Калмыкия» Ларисы Юдиной. Я хотел бы узнать, как он объяснит то, что следствие установило причастность к её смерти людей из его окружения. Убийству ю д и н о действительно совсем незадолго до Олимпиады были посвящены первые полосы газет. Когда наши отношения с Кирсаном ещё можно было назвать приятельскими, он сам рассказывал мне об этой журналистке, говорил, что она постоянно публикует обличающие его статьи и обещал сделать всё, чтобы не дать ей работать в Калмыкии. И действительно сделал. Юдиной пришлось уехать в Волгоград и там печатать тиражи газеты, которой с тех пор было практически невозможно б е с препятственно попасть на территорию владений Илюмжинова. Разведка исправно сообщала о выпуске очередного номера, и весь тираж изымался на границе, не давая напечатанной информации достичь взоров жителей Калмыкии. Не знаю, что и на кого накопала ю д и н а в очередной раз, но факт остаётся фактом. Её тело выловили из пруда Причастность к ее смерти людей из окружения Кирсана была установлена. Об этом знали многие, но только Башар набрался решимости открыто об этом напомнить. Я появился в зале в момент величайшего позора всего шахматного мира, который отвернулся от призыва Куатли почтить память убитой женщины минутой молчания. Не встала ни одна живая душа. Стыд, боль, гнев, отчаяние и презрение к своей собственной слабости Вот букет переживаний, витающий в воздухе во время моего прихода, которым Кирсан тут же воспользовался, чтобы разрядить обстановку. Посмотрите, к нам присоединился чемпион мира. У нас с ним есть радостная новость для участников Конгресса. Мы пришли к соглашению по датам проведения следующего матча название чемпиона мира, и сейчас скрепим наши устные договорённости подписями. Тут же вынесли готовое соглашение, которое мы подписали под радостные аплодисменты довольной п у б л и к и Херсан пригласил меня отметить благополучное разрешение конфликта в своей резиденции, примыкающей к Сити-Чесс-Холлу. Я приглашение принял, и мы втроем, я, Илюмжинов, и его бессменный помощник Алексей Орлов направились по переходу в о в л а д е н и е в очередной раз переизбранного президента Фиде. Стоило пройти несколько шагов и избавиться от нежелательных ушей, Орлов без тени смущения спросил. «А что?» «Куат-ли сегодня снова будет ночевать в вашем доме?» «Да, конечно», — отвечаю, не имея представления о произошедшем. «Ну что же, в таком случае передайте, что это его счастье, ничем не прикрытая наглая угроза человека, уверенного в своей полной безнаказанности. Все, что я мог сделать, — это порадоваться про себя своей предусмотрительности. Билеты на самолет лежали в кармане у Рашида, Нам оставалось продержаться в Калмыкии какие-то несколько часов. За это время, как только огласили сроки проведения матча на звание чемпиона мира, меня успели найти возмущённые члены голландской делегации. Я ждал их обращения, можно сказать, с нетерпением. «Анатолий, мы не понимаем, что значит середина января?» Растерянность голландской стороны мне понятна. «Отвечаю совершенно спокойно. Середина января — это середина января». Господин Илюмжинов счел эти даты подходящими. «Но ты не можешь не знать, что у нас турнир в это время. Если будет ваш матч, к нам никто не приедет». Я говорил Илюмжинову, что выбранное время неудачно, но он меня не послушал. «Что значит не послушал, если у нас есть документ, подписанный еще Компоманосом, который гласит, что никакие важные шахматные соревнования не проводятся одновременно с нашим турниром?» «Друзья, я это прекрасно знаю». С этим документом надо идти к президенту Фиде, а не ко мне. Середина января его идея, так что с него и спрос. В тот момент мне казалось, что я всё сделал правильно. Сроки матча перенесут на более удобное время. Кирсан, возможно, сделает вывод о том, что надо прислушиваться к знающим людям. Но, очевидно, с моей стороны было глупо предполагать, что подобная ситуация может хоть чему-то научить господина Илюмжинова. Она его только разозлила. Но в тот вечер о будущем я не думал, все мысли занимал наш отъезд. Хотелось просто унести ноги и на какое-то время забыть обо всех склоках и дрязгах. Утром за нами снова приехал автомобиль посла Чеченской Республики в сопровождении вооружённых боевиков. Практически под конвоем нас доставили в аэропорт и, покидая машину, Рашид попросил. Не уезжайте даже тогда, когда мы поднимемся по трапу. Дождитесь, пока с а м о л е т наберёт высоту. Предусмотрительно? Да. Излишне предусмотрительно? Возможно. Но когда не просто интуитивно чувствуешь опасность, а получаешь недвусмысленные угрозы, лучше, как говорится, перебдеть, чем наоборот. Я не думаю, что в ы л и с т е на самом деле со мной могла случиться трагедия. Но осторожность еще никому не мешала. А вот за здоровье Башара я действительно испугался. Он продемонстрировал, что от него можно ждать нападения, показал, что ничего и никого не боится. Но кому, как н е шахматистам, лучше всех знать, что атакуя короля, сам можешь напороться на мат. Так что окончательно я расслабился только тогда, когда самолёт Куатли взял курс из Москвы на Париж. Вся эта история могла давным-давно стать достоянием общественности, появившись в журнале «Совершенно секретно» Артёма Боровика. Но трагическая смерть журналиста заставила меня на какое-то время забыть о своих откровениях.